Как писал Пушкин, «Все, чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам за лес и сало возит нам». В наши дни на место сала ставим нефть и газ. Что дальше? Естественно, ужин, но не supper, а dinner. Крис как будто чувствует, что я гибну без истины английского национального характера. И на этот раз приглашена лондонская пара, и ужинаем мы не где-нибудь, а в старинном Ритце. Важными гусями вкатываемся туда. В фойе нас уже ожидает худосочная Джейн и ее полноватый муж Генри. Бифштекс окровавленный и трюфели. С Ритцем у меня связаны сложные воспоминания. В свое время я дружил с одним английским лордом — не надо думать, что такие лорды входили в круг моих оперативных знакомств — воплощением снобизма, осмеянного великим теккереем. Что такое снобизм, я до сих пор не уяснил, но лорд отличался капризной привередливостью и заказывал блюдо мучительно долго, бесконечно советуясь с официантом. Затем, сделав кислую мину, вызывал самого повара Придирчиво обсуждал с ним ингредиенты салатов и гарниров и советовал, как лучше все приготовить. После заказа пищи наступал самый страшный миг. Заказ вина. Именно здесь, в фешенебельном ритце, мой лорд однажды заставил официанта открыть по крайней мере бутылок 10 и после каждой пробы он морщился, жаловался на надувательство, Возмущался, что вместо «Макон» 78-го года его подают «Макон» 63-го. Наконец вызвал директора, вместо которого явился его заместитель. Последнее его привело в ярость, и разразился дикий скандал. Как простой советский человек, я чувствовал себя неловко. За такие проделки ему бы в Москве набили морду, и заставили оплатить и забрать с собой все открытые бутылки. Но отнюдь не это волновало меня. Главное, что лорд состоял в нашей агентурной сети, и какая же к черту конспирация, если весь ресторан стоял на ушах. Что желаете, господа? Перед нами кругленький упитанный англичанин, возможно, итальянец. После промашки с турком все смешалось в доме Облонских. Со стеклянным... Тролли на колесиках, сплошь уставленным бутылками. Куда больше мне нравится, все обломилось в доме Смешальских. Официант пышет добродушием и располагает, и хочется вместе с ним надолго поселиться в Рице, и, начиная с раннего утра есть и пить, пить и есть, естественно, Крис тут же заводит с ним большой разговор о проблеме аперитива. Как вы думаете, они не выпить ли нам по Кампари? содовый апельсиновым соком, с джином. Тут же с десяток названий. Пожалуй, лучше виски. Очень рекомендую хороший молд. Он пользуется у нас большим успехом. Мы потом возьмем вина. Или не стоит смешивать? Смотря что вы возьмете на второе. Дискуссия длится минут 10. Они не отрывают друг от друга блестящий глаз, они серьезны до умопомрачения, и кажется, что, наконец, разгадана тайна вечного двигателя. Между прочим, в одном московском ресторане я встретил сомелье, похожего на Дилана Томаса, с которым беседовал минут 15 о винах и о жизни, в то время, как он переливал красное вино в прозрачный графин Дикантер, изысканно покручивал им, соединяя вино с кислородом. Так что и мы не лаптем щи хлебаем. Некоторое время, раскрыв рты, мы вслушиваемся в дискуссию, но приличие требует собственного разговора, и я глубже знакомлюсь с супругами, легко интригую рассказом, что когда-то работал в КГБ и старался вербовать консерваторов, за что и пострадал. Как интересно, восклицает она. значит вы общались с консерваторами совершенно верно соглашаюсь я а зачем вы это делали нас интересовали политики вроде маргарет тэтчер